Господин Телесон. Так, мимоходом. Ну так если бы господин Фукэзе захотел продать свою должность. Я все равно не мог бы купить ее, ибо господин суперинтендант продал бы ее лишь за наличные. А кто может сразу выложить на стол полтора миллиона? Тут Кольбер остановил советника выразительным жестом. Он снова задумался наблюдая работу мысли на лице своего господина и, видя его настойчивое желание продолжать разговор о том же предмете, Ванель терпеливо дожидался решения, не смея подсказать его интенданту. «Объясните мне хорошенько», — сказал, наконец, Кольбер, «какие привилегии связаны с должностью генерального прокурора? Право обвинения всякого французского подданного, если он не принц крови, право аннулирования всякого обвинения, направленного против любого француза, кроме короля и принцев Королевского дома. Генеральный прокурор правая рука короля, карающая виновных. Впрочем, та же рука может служить королю и для того, чтобы погасить факел правосудия и законности. Таким образом, господин Фуке в состоянии выказать неповиновение королю, подняв против него парламент. Вот почему король Несмотря ни на что, постарается ладить с господином Фуке, ибо его величество, конечно, захочет, чтобы его указы вступали в законную силу без возражений парламента. Генеральный прокурор может быть и очень полезным, и очень опасным орудием. Хотите быть генеральным прокурором, Ванель? Внезапно спросил Кольбер, смягчая голос и взгляд. «Я?» — воскликнул Ванель. «Но я уже имел честь докладывать, что у меня для этого не хватает миллиона ста тысяч ливров. Вы возьмете их в долг у ваших друзей. У меня нет друзей богаче меня. Вы честный человек. Ой, если б все думали так же, как Монтеньор. Достаточно, что так думаю я. И в случае надобности я готов отвечать за вас. Берегитесь, Монтеньор. Знаете ли вы поговорку, какую?» Кто отвечает, тому и платить до этого не дойдет. Ванель встал, взволнованный предложением, так неожиданно сделанным ему человеком, слова которого воспринимались всерьез даже самыми легкомысленными людьми. «Не потешайтесь надо мной, мансиньор», — сказал он. «Давайте поспешим с этим делом, Ванель. Вы говорите, что господин Гурвилл разговаривал с вами о должности господина Фуке?» Да, и Пиксон так Официально или только официозно? Вот их слова. Члены парламента богатые и честолюбивые. Им надлежит сложиться и предложить два или три миллиона господину Фуке своему покровителю, своему светочу. Что же вы сказали на это? Я сказал, что в случае нужды внесу свою долю в размере десяти тысяч ливров. «А, значит, и вы обожаете господина Фуке?» — воскликнул Кольбер, бросив на Ванеля взгляд полной ненависти. «Нисколько, но господин Фуке занимает пост нашего генерального прокурора. Он влез в долги, он идет ко дну, мы должны спасти честь корпорации». «Так вот почему, пока Фуке при своей должности, ему нечего опасаться?» «Сверх того», — продолжал Ванель. «Господин Гурувиль добавил». Принять милостыню господину Фуке унизительно, и он от нее, несомненно, откажется. Пусть же парламент сложится и, соблюдая благопристойность, купит должность своего генерального прокурора. Тогда все обойдется как следует. Честь корпорации останется незапятнанной, и вместе с тем будет пощажена гордость господина Фуке. Да, это действительно выход. Я рассудил совершенно так же, как вы, мансиньор. Так вот, господин Ванель, вы сейчас же отправитесь к господину Пелесону или к господину Гурвилю. Знаете ли вы еще кого-нибудь из друзей господина Фуке? Я хорошо знаком с господином Деляфонтеном. С стихотворцем? Да, с ним. Когда мы были в добрых отношениях с господином фуке он сотенял стихи, воспевающие мою жену.